Глава 3. Сверхъестественные и городские легенды. Син Магами Тенсей — мрачная и бескомпромиссная серия видеоигр. И на то есть причина. Книга «Digital Devil Stories», с которой все началось, была фантастическим романом ужасов. Поэтому авторы игр рассказывают зрелые, леденящие душу истории и приправляют их немалым количеством философских вопросов. Мрачный вид саги также отражен в ее бестиарии, состоящем из самых разных веяний. Демоны прибыли из мировой мифологии и фольклора, но многие из них стали йокаями, существами из японской мифологии, или иными сверхъестественными созданиями из японских городских легенд. Такие монстры встречаются в первых двух играх персона, но большинство взято из набора демонов Син-Магами Тенсей. С момента своего появления игры Мегатен поддерживали особую связь с тьмой, и неудивительно, что персона унаследовала некоторые из более устрашающих аспектов. Третья и четвертая части персона и вовсе начинаются как фильмы ужасов. Например, в «Персона 3» вступление происходит ночью, в темной и зловещей обстановке. На город падает зеленоватый и неземной лунный свет, а из тумана пробиваются странные объекты, которыми оказываются гробы. Расскажи мне страшилку. Япония и культура ужасов. В Японии сложились особые отношения со сверхъестественным преобладающие в стране учения синтаизма и буддизма, смешивают метафизическое с реальным, и Безобеньков заявляет, что человек, погибший при насильственных обстоятельствах, остается призраком в мире живых. Стоит ли говорить о бестиарии знаменитых йокаев, куда входит несколько сотен, если не тысяч, сверхъестественных существ, населяющих японские города и сельскую местность? Постоянное сосуществование с фантастическим позволило Японии очень рано развить культуру паранормального. Одним из самых древних следов сверхъестественного в Японии можно считать «Канзякума Нагатари Сю» — «Собрание стародавних повестей». В дошедших до нас 28 свитках сказки, начинающиеся со слов «давным-давно», объединяют истории из Индии и Китая, большинство из которых относятся к буддийскому фольклору. Это не мифы как таковые, а рассказы о том, как буддизм развивался и распространялся в Азии и Японии, а также как люди сталкивались со сверхъестественными существами. В общем, перед нами истории о призраках, написанные в период Хайян. Примечание. Период с 794 по 1185 года нашей эры. Конец примечания. Так родился литературный жанр Кайдан который оставался неизменным на протяжении эпох Эда и Мейдзи, то есть с 17 по начало 20 века. Примечание. Кайдан ⁇ буквально загадочная история. Конец примечания. Страсть к призракам и страшным историям чувствуется и в традиционном японском театре. В репертуаре «Но» и «Кабуки» часто появляются жестокие зарисовки о мести и призраках, населяющих мир живых и желающих получить должное в виде крови и смерти. Японская культура настолько богата историями о привидениях, что в ней существует их точная классификация. Из пяти категорий театра «Но» в «Сюрамона» можно перевести как «История о битве» призрак войны является на сцену, чтобы рассказать монаху о своих былых подвигах. Другая категория под названием моно – «История о безумной женщине» повествует о гибели женщины, полностью потерявшей рассудок и жаждущей любыми способами отомстить обидчикам. Среди подобных историй есть и подкатегория Сюнен-мона где мстительница становится призраком и зачастую карает своих убийц. Такие элементы напоминают культовые японские фильмы ужасов вроде «Звонка» или «Проклятия», а потому их нельзя считать полностью современными творениями. Их сценарии уходят корнями в рассказы, восходящие к японскому средневековью и адаптированные к современному средству — кино. Истории о привидениях, призванные скорее напугать, как сказки братьев Гримм, а не обозначить нравственный урок, вдохновляли многих писателей, авторов манги и даже кинорежиссеров. В начале 20 века «Кайдан периода Эда» превратился в «Кайдан Эйга» — фильмы о загадочных историях. После спада популярности в 60-х этот киножанр вновь обрел силу в конце 20 века. Хорошим примером можно считать «Звонок Хидео Накаты», позже переснятый в США. В фильме, адаптирующем одноименный роман, герои сталкиваются со слухами о странной видеокассете. Говорят, что любой, кто посмотрит эту запись — неизбежно умрет через семь дней. Когда жертва смотрит знаменитое видео, на экране мелькают непонятные изображения с весьма неприятным звуковым сопровождением. Оно представляет собой нечто среднее между звуком помех с ЭЛТ-телевизора и скрипучим воспроизведением фильма с кассетой VHS. Как только видео заканчивается, звонит телефон. На другом конце линии не слышно ничего, кроме звука кассетной катушки. Похожие элементы, но менее страшные и тревожные, присутствуют в «Персона 4». Прежде всего стоит отметить слухи, фигурирующие во всех играх «Персона». Если в полночь в полнолуние посмотреть на выключенный телевизор, он включится сам собой, а на экране появится силуэт второй половинки зрителя. Неминуемой гибели пока не видно, но звуковое оформление таких сцен своим странным высокочастотным шумом напоминает звонок. Фигура посреди размытого изображения также похожа на призрак. Когда жертвы забрасывают в телевизионный мир, воспроизводимые ролики выглядят беспокойно и нереально, прямо как кассета из «Звонка». Смерть Садека от рук ее отца запечатлена на видео, снятом без камеры, и появилась она только благодаря сверхъестественным способностям девочки. Еще одна отсылка. После каждой трансляции полуночного канала у героя посреди ночи звонит телефон. Он не слышит странного шума, ведь с ним связываются его приятели. Но нельзя не вспомнить о проклятии из фильма и о телефонных звонках после просмотра кассеты. В одной из самых запоминающихся сцен звонка телевизор героя включается сам по себе и из экрана вылезает садока. Хотя «Персона 4» далека от хоррора, самопроизвольное включение телевизора и возможность пройти сквозь экран — демонстрирует сильное влияние этого фильма. От ужасов до городских легенд Ужасы всегда были частью японской культуры, а сама страсть японцев к призракам и острым ощущениям видоизменялась с течением времени. Кроме того, весь мир может согласиться с тем, что в кино и видеоиграх японцы отлично умеют травмировать аудиторию. «21 век» — отрезал Японию от ее фольклора и йокаев. Уже мало кто боится нападения речного демона Каппы. Это очаровательное существо пахнет гниющей рыбой и любит заманивать детей, взрослых и животных под воду, где оно вырывает их внутренности через задний проход. К радости суеверных на смену йокаем пришли городские легенды, обладающие всеми признаками сказки или мифа, но в современном контексте. Как и средневековые истории, они передаются из уст в уста, пока не становятся правдой. В умах некоторых. Во всех странах мира есть свои городские легенды. Они универсальны и несут в себе определенное послание или мораль. Ян гаральд Брунванд, американский исследователь и университетский преподаватель, специализирующийся на фольклоре, В 80-х годах отдельно занимался городскими легендами в попытке теоретизировать современный фольклор. Его работа способствовала популяризации самой концепции, а его книги, помимо прочего, помогли распространению легенды о призрачной попутчице. Он считает, что городские легенды всегда прочно оседают в нашем воображении, потому что в них неизменно содержится напряжение или юмор, а также нравственные уроки и правдоподобность. Он расценивает их как близких родственников мифов, сказок и слухов, хотя, по его мнению, легенды не равносильны слухам, поскольку представляют собой истории и цельные повествования. В отличие от мифов и сказок, легенды должны иметь реалистическую основу и происходить в настоящем, в контексте своего времени. Проще говоря, такие истории могли произойти на самом деле. Именно поэтому мало кто решается провести ритуал по вызову Кровавой Мэри. Обогрённый призрак не может внезапно появиться в ванной комнате, но искушать судьбу все же не хочется. Ян Гарольд Брунванд воспринимает городские легенды как отражение нашего общества, его вопросов, надежд и страхов. Если слух выживает и достаточно долго распространяется, он набирает плотность и авторитет, после чего становится городской легендой. Эволюция истории история от слуха к городской легенде напоминает сюжет «Персона 2», где все слухи становятся реальностью. В конце концов, нельзя с уверенностью сказать, что все городские легенды ложны. Они есть во всех обществах, иногда в одном и том же виде в разных странах. Достаточно сделать малейший шаг, чтобы связать эту концепцию с коллективным бессознательным Юнга. Расположившись на полпути между мистификацией и слухом, Городская легенда легко переходит с одного языка на другой и из эпохи в эпоху. Например, популярная во Франции легенда, посвященная Белой Даме, это возникший несколько сотен лет назад миф о предвестнице смерти, истоки которого можно проследить до образов Банши из ирландской мифологии. Одна из многочисленных историй о Белой Даме связана с австрийской императрицей Сиси. Считается, что она — видела призрака за несколько дней до своего убийства. Эта история со временем превратилась в городскую легенду о призрачной попутчице. Существует множество версий, но все они начинаются одинаково. На обочине дороги появляется женщина, часто одетая в белое или даже в свадебное платье. В одной из самых известных версий она садится в машину, а затем внезапно исчезает на опасном перекрестке, после чего водитель погибает в автокатастрофе. Похожая городская легенда существует и в Японии, только она касается такси. Странный пассажир садится в машину и называет адрес, которого водитель не знает. Ничего страшного, пассажир покажет дорогу. Он направляет водителя по все более извилистым маршрутам, перемещаясь с улицы на улицу и иногда даже меняя города. Наконец водитель теряет терпение и оборачивается, чтобы потребовать объяснений у своего клиента – но тот таинственным образом пропадает с заднего сиденья. Когда водитель снова смотрит на дорогу, он понимает, что мчит прямо во враг. История заканчивается летальным исходом. В «Персону» придается большое значение слухам и городским легендам, которые часто становятся отправной точкой сюжета. Мегами и Бунроку «Персона» начинается с того, что главные герои подначивают друг друга поиграть в «Персону», Если двигаться от одной точки к другой и взывать к силе персоны, скандируя «Персона, персона, приди ко мне», можно увидеть свое будущее. Во второй игре можно призвать Джокера и попросить его исполнить желание, позвонив на собственный номер телефона. В персона 4 функции слухов выполняет полуночный канал. На протяжении всей игры множатся сплетни о тумане, пока местное население не убеждается, что он ядовит, и всем нужно носить маски. В Dancing All Night те, кто в полночь заглядывает на сайт фестиваля Love Meets Bonds, наблюдают видео с погибшей звездой. Во всех перечисленных случаях слухи оказываются более или менее правдивыми. Можно связать некоторые события в Персона с японскими городскими легендами, которые были вполне способны сознательно или бессознательно вдохновить сценаристов. Например, с байкой о рекламе салфеток «Клинекс». В 80-х годах компания Клинекс выпустила в японский эфир три рекламных ролика. Как ни странно, для продвижения салфеток выбрали образы женщины в длинном белом платье и маленького мальчика в гриме демона Они, злобного рогатого существа из японского фольклора. Зрелище сопровождалось песней Джейн и Эдварда Бартон и a fine day» странной и почти неземной балладой. Неудивительно, что многие зрители стали писать жалобы на рекламу, вызывающую у них беспокойство. Некоторые даже решили, что песня «It's a fine day» звучит как старинное немецкое проклятие, хотя она и исполнялась на английском языке. Параноидальная мистификация подпитывалась плохим знанием английского среди зрителей и фундаментальными различиями в произношении между японским и западными языками. Для японского уха, не привыкшего к языку Шекспира, воздушный и невнятный голос певицы мог звучать как абсолютно любой диалект. Поскольку германские языки лучше подходят для истории о привидениях, милая песенка Бартонов мало-помалу превратилась в немецкое проклятие. Ходили слухи, что в зависимости от того, в какое время суток посмотреть рекламу, песня менялась, если она звучала поздно вечером, ангельский голос певицы превращался в зов сварливой старухи, приносящей несчастье всем, кто его слышал. С этими рекламными роликами было связано много слухов, особенно по части актеров и съемочной группы, которые якобы погибли или сошли с ума. Например, главная актриса, в зависимости от версии, или родила ребенка демона, или попала в психиатрическую лечебницу, или же умерла при загадочных обстоятельствах. По сей день те, кто смотрел рекламу в интернете, утверждают, что видео искажается и останавливается, если включить ролик ровно в полночь. Последняя подробность очень напоминает Persona 4» и «Dancing All Night». В обеих играх городские легенды посвящены явлениям, происходящим в полночь. Аналогичным образом, тот же временной промежуток играет основную роль в случае Persona 3» и ее темного часа. В «Dancing All Night» Включается странное видео с искаженным изображением, а голос, сопровождающий наших героев на полуночной сцене, управляет ими с помощью тревожной песни, которая вполне способна воскресить в памяти звуки «It's a fine day». Городские легенды в персона Городские легенды, искажающие реальность В «Персона» полно мифологических и фольклорных отсылок, а также намеков на городские легенды. В «Диалогии» «Персона 2» коллективные мифы используются в наибольшей степени, ведь основной движущей силой сюжета оказываются слухи. Один из принципов городской легенды заключается в том, что она может быть правдивой. Подразумевается, что такие истории реальны, и в «Персона 2» игрок сталкивается с насущным воплощением слухов. Некоторые из них забавны, но не оказывают заметного влияния. Например, тот факт, что Лиза состоит в поп-группе айдолов и готовится дать свой первый концерт. Другие, напротив, погружают город в хаос и основываются на реальных домыслах, которые очаровывали и продолжают очаровывать толпы людей. Гитлер не покончил с собой. В 50-х годах 20 -го века этот слух вызвал сенсацию в газетах по всему миру. Что, если Гитлер не покончил жизнь самоубийством и остался жив? В последние месяцы Второй мировой войны Гитлер, его близкие и военный совет укрылись в бункере в Берлине. Загнанный в угол фюрер покончил с собой вместе со своей спутницей Евой Браун, выстрелив себе в голову. Но поскольку тело так и не было найдено, его утаили союзники, чтобы не превращать диктатора в мученика. Слух о побеге фюрера разошелся быстро. Его подогревал и сам Сталин. Несмотря на опознание челюстной кости Гитлера, он громко и ясно заявил, что фюрер не умер и до сих пор где-то скрывается. В дальнейшем городская легенда приобрела самые дикие черты. Гитлер бежал на подводные лодки в Японию, Испанию или Аргентину, как и многие нацисты, укрывшиеся в Южной Америке с целью избежать Нюрнбергского процесса. Слухи только разрастались, и им способствовала западная пресса. Журналисты были уверены, что при первом же появлении эксклюзивных сведений, подтверждающих бегство Гитлера, продажи их изданий мигом возрастут. Интерес к тайне постепенно растворился в пучине времени, Но в 2009 году на телеканале History Channel вышел документальный фильм об этой теории и возможном побеге Гитлера в 1945 году. Археолог, которому было поручено изучить сохранившийся череп и челюстную кость, обнаружил, что кости принадлежат не Гитлеру, а женщине в возрасте от 20 до 40 лет, но ею нельзя считать его спутницу Еву Браун. Хотя сама городская легенда явно вышла из моды, Даже если Гитлер сбежал, он уже давным-давно умер. Все еще остается достаточно загадок и домыслов, чтобы каждый мог верить в то, во что хочет, из-за чего история обретает правдоподобный вид. В Persona 2 Innocent Sin Гитлер ⁇ это серьезный противник по имени Фюрер, с которым игрок сталкивается в конце игры. Авторы Persona 2 не занимали позицию по части правдивости городской легенды но воспользовались ее существованием, поскольку во втором эпизоде «Все слухи правдивы» стало возможным вторжение Гитлера в Сумару наряду с дирижаблями и нацистами в механических бронекостюмах. Высшее зло 20 века возвращается со своим последним батальоном. Последний батальон. Нацисты в Антарктике. Все, что связано с нацистами, их армией, выживанием и секретными базами — становится прекрасной почвой для городских легенд. Слухи о нацистских форпостах на замерзших землях Северного или Южного полюса ходили всегда. Одна городская легенда известна всем, кто верит в уцелевший Третий Рейх и НЛО. Считается, что нацисты соорудили секретную базу в Антарктике, где строили летающие тарелки и вели другие военные разработки, чрезвычайно передовые для своего времени. В действительности дело обстояло так. Третий рейх отправил несколько экспедиций в Антарктику и даже претендовал на власть над землей, которая тогда принадлежала Норвегии. Эти претензии так и не были признаны международным сообществом, а экспедиции прекратились с началом Второй мировой войны но городская легенда гласит, что в Антарктике скрывается огромная нацистская армия, оснащенная сверхмощным и технологически непревзойденным военным оборудованием. Эту же легенду подхватили авторы «Персона-2». Последний батальон показан как секретная армия Гитлера, базирующаяся в Антарктике и вооруженная передовыми технологиями, включающими механическую броню солдат. У них даже есть летающая тарелка, спрятанная под льдом Южного полюса, на которой они планируют сбежать до того, как Шибальба поднимется в воздух. Хрустальный череп Хрустальный череп — это модель человеческого черепа, сделанная из горного хрусталя. В XIX веке любители древностей майя и Астеков покупали такие артефакты по запредельным ценам, будучи убежденными в их археологической и мистической ценности. Хрустальные черепа считаются хрестоматийным примером подделки, поскольку подавляющее большинство из них было изготовлено в Германии в то же самое время. Однако городские легенды так просто не умирают, и многие до сих пор верят в сверхъестественную силу этих объектов. На протяжении многих лет им приписывались всевозможные оккультные силы, а исследователи храмов Майя раз за разом утверждали, что находили их среди руин. Например, Митчелл Хеджес, купивший череп у лондонского арт-дилера за 400 фунтов, рассказывал в своих мемуарах следующее. Он нашел его во время археологической экспедиции в Южной Америке «Самому черепу 3600 лет», и он использовался в ритуальных жертвоприношениях, а значит, обладал огромной темной силой. Хрустальные черепа ценятся любителями эзотерики, которые видят в них катализаторы положительной энергии, способные излечить болезнь или обогатить своего владельца. В одной из самых популярных легенд рассказывается о 12 хрустальных черепах, спрятанных в Мексике во время испанского вторжения с целью защитить их силу и оставить их в качестве проклятия. Примечание. Число 12 считается символическим во многих культурах и религиях. Конец примечания. Когда все они воссоединятся, империя ацтеков восстанет из пепла. Однако, как уже говорилось ранее, Мифы, слухи и городские легенды развиваются и смешиваются в зависимости от эпохи. Другая история гласит, что на самом деле существует 13 хрустальных черепов. Когда 13-й череп, прозванный «танцующим», будет помещен в центр круга из остальных 12 раскроется будущее человечества и его заключительное предназначение — эти черепа и пророчества были доведены цивилизациям майя и ацтеков высшими существами, скорее всего, инопланетянами. Наиболее распространенная теория указывает на то, что человечество сможет отправиться в космос, как только воссоединятся все 13 черепов. Когда некоторые поверили толкованиям календаря майя о наступлении конца света 21 декабря 2012 года, Они также утверждали, что единственный способ спасти человечество — объединить 13 хрустальных черепов. В персона 2 Шибальба становится последним подземельем игры, а также космическим кораблем, скрытым под городом Сумару. Согласно древним пророчествам, именно корабль Шибальба должен привести избранных к созвездию Плеяд и превратить их в идеалов. Для этого пять черепов должны воссоединиться в храме Караколь. Как мы говорили в предыдущей главе, игровые отсылки к легендам о хрустальных черепах и цивилизации Майя очевидны, а великими предками человечества оказываются инопланетяне, затаившиеся глубоко внутри Шибальбы. Легенда также нашла свое отражение в раскритикованном финале фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Развязка происходит в пирамиде Майя, под видом которой скрывался космический корабль, отправляющийся обратно к звездам. Примечание. Если точнее, то в другое измерение. Конец примечания. Будучи городской легендой XIX века, история о хрустальных черепах видоизменилась и теперь существует во множестве версий. Авторы «Персона-2» передали ее основную суть, превратив город Сумару в летающую тарелку после исполнения пророчества Майя. ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ Существующим городским легендам нет числа, и некоторые, многие из них, связаны со сверхъестественным, особенно в Японии. На смену бестиарию Йокаев, менее правдоподобному в наши дни, пришло множество городских легенд, сюжеты которых вполне могли бы принадлежать древнему японскому фольклору. Влияние таких историй – Особенно заметно в Мегаме и Бунроку Персона и в Дилогии Персона 2, в частности, благодаря чрезвычайно богатому бестиарию этих игр. И неудивительно, прежде чем игровые противники стали тенями, они были демонами, образы которых вдохновлялись мифологией и фольклором, а также современными городскими легендами. Хотя последние исчезают из Персона 3, бестиарий серии продолжает охватывать сказки и легенды, а персоны почти всегда заимствуются из исконных мифов, когда не представляются все теми же демонами из мега Мегатен. Туалетная ханака Ханакасан — популярное привидение, также известное как Тейре-но-ханакасан, что можно перевести как «туалетная ханака». За непристойным именем скрывается одна из самых живучих городских легенд в японских школах. Если трижды постучать в дверь женского туалета на третьем этаже, спросить «Ты здесь, Хана Касан, и открыть дверь, внутри окажется девочка, та самая Ханака. Примечание. В зависимости от версии, ей может оказаться и трехглавая ящерица, готовая сожрать непрошенного гостя. Конец примечания. Существуют разные версии касаемо того, почему призрак Ханака находится в уборной. Одни считают, что на нее обрушился снаряд во время Второй мировой войны, когда она пользовалась туалетом, а другие верят, что ее там жестоко убили. Также говорят, что в кабинке она покончила жизнь самоубийством. В любом случае, легенда кажется настоящим испытанием стойкости и или издевательством над школьниками, которые должны набраться смелости и открыть дверь туалета после обращения к призраку. Демон Ханака Сан появляется уже в Син Магами Тенсей в виде призрака ребенка, но уважение к ее образу начинает теряться с Магами и Бунроку Персона. В первой игре Ханака выглядит как маленькая девочка, летающая над унитазом, а в Innocent Sin перед нами просто предстает большой унитаз. В Persona 2 Innocent Sin при определенных условиях девочка по имени Ханака выдает побочный квест. Она рассказывает главному герою, что нечаянно напугала старшеклассницу. Бедняга спросила ее имя и с перепугу приняла ее за туалетную Ханака. Этот эпизод наводит Лизу на мысль о том, что можно использовать слухи в своих целях и получать очки опыта и деньги. Затем команда распространяет по городу слух о том, что ханака сан в самом деле существует и появляется в туалете школы «Семь сестер». Красный плащ. Продолжая тему туалетов, стоит упомянуть и городскую легенду об Акаманто, красном плаще. Этот злобный дух обитает в общественных туалетах и женских уборных в школах. Любого, кто садится на унитаз в его прибежище, Акаманта спрашивает, какую туалетную бумагу предпочитает посетитель, синюю или красную. Наверное, странная получается беседа. В некоторых версиях он спрашивает о цвете плаща. Если жертва отвечает красной, дух убивает ее, разрезав шею или спину. Создается впечатление, будто бы на ней красный плащ. Если человек отвечает «синий», акаманта до смерти душит его до посинения лица. Тем, кто хочет перехитрить акаманта, следует быть начеку. Если жертва назовет другой цвет в попытке избавиться от духа, из земли поднимутся руки, вырвут ее душу и уведут прямо в ад. Ответ «ни то, ни другое, мне ничего не нужно» может его отпугнуть. Но в большинстве версий говорится, что этот вариант также ведет в преисподнюю, а сам Акаманта — один из немногих призраков, которых невозможно остановить. Акаманта носит длинный красный плащ и белую маску, чтобы скрыть свою невероятную красоту и мощную харизму. Говорят, что он способен соблазнить любую женщину, увидевшую его лицо, и тем самым превратить ее в легкую добычу. Также считается, что если жертва испугается и решит выбежать из туалета, Акаманта загородит проход плащом и покажет ей свое лицо, чтобы она поддалась его чарам. А команда по имени Красный плащ стал демоном в Persona 2 и Tonal Punishment. Он появляется в той форме, какую придают ему слухи, то есть в виде призрачного духа, скрытого под красным плащом и белой маской. Коккури. Коккури или Коккури-сан можно считать аналогом западной Уиджа, доски для спиритических сеансов. Игра также используется для вызова духов умерших. Она развелась и стала чрезвычайно популярной в Японии в период Мэйдзи, когда истории о привидениях расходились как никогда. Примечание. Период Мэйдзи с 1868 по 1912 год нашей эры. Конец примечания. Коккури мало чем отличается от доски Уиджа. Сперва на лист бумаги наносятся все символы хироганы, одно из японских слоговых азбук то есть все слоги, из которых можно образовать слова на японском языке. В верхней части листа нужно красным цветом нарисовать ворота Тории, с каждой стороны которых написано «да» и «нет». Примечание. Синтаистский символ, отделяющий священную землю от бренного мира. Конец примечания. На лист кладется монета, после чего три или более человека прикладывают к ней пальцы и произносят. «Коккури-сан, Коккури-сан, если ты здесь, ответь «да».» На этом игра может начаться, к счастью или несчастью участников. Но существует и демон Коккури. Считается, что именно он откликается на зов и мучает играющих, если что-то пошло не так. Демон Коккури появляется в Мегами и Бунроку Персона, И его облик, напоминающий нечто среднее между лесой и собакой, напрямую отсылает к практике самой игры. В качестве одного из символов, составляющих ее название, фигурирует лисица. Кутисаке онна В Японии очень часто можно встретить людей в медицинских масках. Японцы носят их, когда болеют, и не хотят заражать других, а не из-за загрязнения окружающей среды, как гласит другая городская легенда. Итак, ночью ребенок в одиночку идет домой и натыкается на женщину в такой маске. Она останавливает его и спрашивает «Я красивая?». Если бедолага отвечает «Нет», она убивает его ножницами. Если он отвечает «Да», дух женщины снимает маску, демонстрирует разрезанные от уха до уха рот и спрашивает «Красива ли она теперь?». К сожалению, правильных ответов не существует. Если ребенок отвечает «Нет», Она разрубает его пополам, а если да, разрезает ему рот, чтобы он стал похожим на нее. Единственный выход — сказать, что она выглядит средне, и убежать, пока Кутисаке Онна находится в замешательстве. Или бросить ей под ноги фрукты и сладости, которые призрак кинется подбирать. Другой прием — ответить ей вопросом на вопрос, чтобы сбить ее с толку и скрыться. Согласно некоторым версиям, и Онна нападает и на взрослых, поскольку стала призраком женщины, убитой и изувеченной своим мужем в период Эдо. Примечание. Период Эдо с 1600 по 1868 года. Конец примечания. В этом случае следует сказать ей, что вас дома ждет муж или жена, и тогда она мирно отпустит жертву. и Онна, женщина с разрезанным ртом, появляется в виде демона в Мегами Persona и Бунроку Персона и Персона 2 Инносенсин, но в играх она вооружена косой, а не ножницами. В Мегами и Бунроку Персона очень трудно получить ее карту заклинания, потому что почти каждое действие приводит ее в ярость, прямо как в оригинальной версии, где она убивает свою жертву независимо от ответа. Лучший способ уговорить ее — подарить предметы и деньги, как в «Городской легенде», где нужно бросать к ее ногам фрукты и конфеты, чтобы спастись. В «Инэсэнсин» необходимо распустить нужный слух, чтобы встретить ее в случайном месте. После победы она оставляет игроку предмет под названием «Маска Кутисака Онна», который затем можно обменять на мощную карту умения. Человек, осуществляющий обмен на маску, также ранее рассказал Тацуе слух об этом «Призраке». Он утверждает, что Кутисака Онна часто бормотала под нос и якобы говорила «А не слишком ли очевидный у меня костюм?» и «Интересно, Тацуя уже вернулся в детективное агентство». Любопытная рекурсия. Похоже, кто-то замаскировался под Кутисака Онна, чтобы слухи дошли до Тацуи, а он распространил их с помощью детективного агентства, тем самым превратив их в реальность. Бывают же психи. Теке-теке- это городская легенда о девушке, которую столкнули на рельсы, после чего ее разрезало пополам проходящим поездом. Насильственная смерть превратила ее в мстительный дух. Считается, что она бродит по миру живых с косой и руками передвигает оставшуюся верхнюю половину тела. Ее прозвище связано со скрипом, который она издает при движении — теке Так волочится по земле коса, когда призрак ползет вперед. Если посреди ночи ей попадается человек, она набрасывается на него и разрезает пополам, повторяя собственную гибель. Иногда ее жертвы сами становятся тэка-тэка. В магаме и Бунроку Персона и Персона 2 и Тенал Панишмент в боях иногда участвует демон по имени тэка-тэка. Подобно Касан В «Персона-2» текотека фигурирует как необязательный монстр и появляется только в том случае, если по городу прошел нужный слух. Кадзума Канека, Кодзи Акада и Сатоми Тадаси, составляющие творческое трио «Персона», не стесняясь признают, что черпают вдохновение отовсюду. Как только кому-то из них что-то приходится по душе или кажется крутым, они включают новую идею в свою работу. Именно этим можно объяснить столь беспорядочное нагромождение отсылок. «Персона-2» кажется прекрасным примером такого отношения, ведь в ней содержится невероятное появление Гитлера и пришельцев Майя на космическом корабле, спрятанном под городом. Чем дальше продвигалась сага «Персона», тем более логичной она становилась, пока ее создатели заботились о сохранении художественной и сценарной целостности, а также о привязке игры к определенным источникам – греческой мифологии в «Персона 3» или синтаизму в «Персона 4». Элементы городских легенд стали более сдержанными, как и намёки на вселенную Лавкрафта. Тем не менее, Мегами и Бунроку «Персона» идеологии «Персона 2» полны отсылок к американскому писателю, которые иногда граничат с плагиатом, настолько явственно его почитают авторы игровой серии.